Слова пятнадцатая. «Вы вчера неплохо держались, Агава-сан», — поклонился Минори его друг по имени Хидики Акияма. «Если бы не подлая подножка, то победа была бы на вашей стороне». Они сидели в небольшом чилауте клуба «Влажная Сакура» района кабу и потягивали неспешно коктейли. Рядом сидели еще двое друзей, которые тоже поступили в рекугун Сикан-Гака, отмечали новый день. На столе среди пьянящих напитков и легких закусок извивались танцы сладострастия две полуголые танцовщицы. Ребята делали вид, что они вовсе не интересуются движениями девушек, а полностью поглощены беседой с лидером их небольшой ячейки. Но все-таки нет-нет, доскользнет взгляд по округлым формам, по атласной коже, по призывно раскрытым губкам. На фоне этой красоты немного скрашивался прошедший день. Да, день прошел не очень. Насмешек пока что не было. Но пару раз Минори ловил краем глаза улыбки на лицах проходящих мимо курсантов. И поводов для смеха у них явно не было, кроме унижения заносчивого сына-аристократа. «Да, а почему ты не вмешался, когда мне спину нанесли подлый удар? Сам же говорил, что Хининам не место в Академии Аристократов. Ведь во многом я из-за тебя полез на этого Хинина». «Ага, Васан, что вы!» Тут же испуганно скинул ладони Хидики. Я только имел в виду, что хинины должны знать свое место и не лезь со своим татуированным рылом в аристократический ряд. Я и сейчас готов отстаивать мои убеждения. Не дело сыновьям и дочерям знатных родов находиться в одном месте с чернью. Если вам это не нравится, то можете побить меня, господин Агава. Побить место хинина, унизившего вас при всех. Я не вскрикну. К концу речи Хидики даже ударил кулаком по столу, показывая серьезность своих намерений. Танцовщицы невольно отшатнулись, но потом продолжили свой танец с опаской, поглядывая на худого хидики. «Не буду я тебя бить, хидики-кун», — буркнул Минори. «Не хватало еще из-за какого-то хинина между друзьями раздор учинять. Надо лучше подумать, как с этим ублюдком бороться». «Да он сейчас уже на слуху Академии», — поддержал еще один друг Минори, наследник рода Хаяси, молодой Тецуэ. «Если напасть на него при всех, то пойдут слухи, осуждения. Можно запятнать свое имя так, что потом вовек не отмыться, да притом еще и уйти до за него. Я слышал, что после старшей школы за хинины могут стать не только Утида, но и окамото, а также макото и танака. Не хотелось бы иметь в недругах эти кланы. Может быть, слухи слегка преувеличены, но если даже часть из них правда, то это совсем непростой хинин. Поддержав последние четверки?» Наследник рода Хамада с фиолетовыми перьями в волосах по имени Джира. «А с ними была еще рыжая девчонка. Это кто вообще?» Спросил Минори. «Какая-то дальняя родственница рода Мацуда. После смерти Сатору большая часть их земель отошла к ней. Непонятно, то ли она из аристократического рода, то ли из простолюдинок. О ней вообще мало что известно», — пожал плечами Тецуэ. «А что, понравилось?» «Ну, я бы вдул пару раз». Сально ухмыльнулся Минори. «Да, тут все бы в дуле», — парировал Хидики. «Но она дружит не с нами». Намек на то, с кем дружит рыжеволосая шака, заставил ноздри Минори раздуться так, что в них запросто мог залететь огромный шмель. Хидики разлил по чашечкам сакетра им друзьям, отставил в сторону небольшой кувшинчик. джира подхватил кувшинчик и налил уже Хидики. Так получилось, что по градации богатства и могущества кланов Агава стоял на самом верху, Вторым шел Хаяси, а замыкал уже Акияма. Поэтому Акияма и должен был разливать напитки троим, дожидаясь, пока кто-то из них нальет ему самому. Получалось, что в этой четверке род Акияма был самым слабым. Впрочем, Минори всех троих рассматривал по меньшей мере помощниками, а вовсе не равными партнерами. Все-таки люди такие странные существа. Им обязательно нужно дружить против кого-то. Ненависть объединяет. Ненависть к объединила и этих четверых. Нет, все четверо знали друг друга. Все-таки аристократов не так много, чтобы не запомнить всех тех, с кем, возможно, придется вести дела в будущем. Но знали шапочно, кланяясь друг другу при случае. Но общих тем для разговоров никогда не искали. Они познакомились ближе на праздничной речи. А потом Минори не выдержал и предложил Хинину убраться. Никто из троих даже не догадывался, что это все подстроил Хидики Акияма. А сам он вряд ли будет рассказывать про господина абы который пришел к ним в дом и долго разговаривал со старшим и младшим Акияма. В конце разговора старший Акияма согласился принять в дар часть земельных угодий к северу от киото а младший пообещал настроить всех против Хинина. Все трое расстались довольны друг другом. И дикий из подваль промыл мозги Минори, превознося могущество его рода и не забывая принижать роль Хининов в Академии. Промыл настолько, что Минори не выдержал и тут же отправился прогонять Белобрысова прочь. Тогда икияма понял, что немного перестарался, но отступать уже некуда. А буйство нрава Агавы можно всегда повернуть в свою сторону. Поэтому Хидики и старался сейчас вести себя тише воды ниже травы, но все равно при каждом удобном случае напоминал про унижение от Атхинина. Ему нужно было снова настроить своих друзей так, чтобы они возненавидели Такаги. Но настроить тонко, чтобы снова не было срывов, как в первый день учебы. «Господа!» Да демон с ним, с этим белобрысым идиотом. Давайте же насладимся праздником. Мы можем себе это позволить. Ведь нас всегда пускают во все заведения, не то что некоторых с татуировками на рожах. Я поднимаю эту чашку сакэ за вас, друзья. Кампай! Кампай! Хором откликнулись молодые люди. Сакэ слегка обожгло горло и скользнуло внутрь, размывая обиду и досаду. Красота и грация девушек заставляла забыть на время о произошедшем. Благовоние чиллаута, неторопливая музыка, мягкость диванов под задницами. Все это призывало расслабиться и на время забыться. Потек неторопливый разговор. тему задал Хидики. Обсуждали дорогие автомобили, гаджеты, утехи виртуального мира. За разговор Хидики четыре раза вставил небольшие упоминания хининов, но намеками не напрямую. И все четыре раза после этого поднимал чашу саке, не давая закипеть ярости в молодых душах, но поддерживая нужную температуру. И Дикий как-то читал про древнегреческого оратора, который каждую свою речь заканчивал фразой «Кроме того, я думаю, что Карфаген должен быть разрушен». Оратор систематически вбивал эту информацию в мозг слушателей. Ведь если человека сто раз называть свиньей, то на сто первый раз человек крюкнет. Его друзья тоже потихоньку подвергались влиянию извне. Понемногу переключали эмоции на ненависть к хинину. К конкретному хинину. В качестве мести за друга Абе Кеничи Господин Йоши Абы просил устроить Хинину жестокую смерть, такую, чтобы Кеничи на небесах смог порадоваться. Пусть они дружили недолго, но... Кеничи познакомил Хидики с господином Ицуми, а тот дал интересную пилюльку, после которой умственные способности молодого господина Акияма увеличились раза в три. Что же, пусть Хинин ответит и за господина Ицуми. За всех ответит. «Кампай!» — снова поднял Хидики чашку сакэ. «Пусть наши возможности всегда могут удовлетворить наши желания, а другие пусть завидуют нашему величию и лишь мечтают стать такими, как мы». «Кампай!» — подняли чашки друзья. Аминори добавил, «Да, пусть хинины жрут говно, а мы будем есть трех черепах и закузывать фугу». И Дики только улыбнулся в ответ. «Карфаген должен быть разрушен, и замутакаги должен умереть». 140 килограммов тихо матерящегося мяса везли нас по улицам Токио в сторону Академии. Я копался в телефоне, изредка цокая языком, показывая, что в глубине души солидарен с малышом. Где-то очень глубоко в душе, вообще на самом дне. «Малыш, ты же на самом деле счастлив, что воссоединился с отцом?» — спросила с и Шака. «Господин Харада был очень доволен, что ты ушел из Якудзы. А уж то, что ты взялся за ум и решил пойти в Академию». «Не хочу я идти в академию», — буркнул малыш. «Мне больше по душе быть мототакси. Знаете, сколько я мог бы заработать, когда оседлал бы свой Харлей?» «Знаем?» — кинул я в ответ. «Заработал бы миллионы юаней. Но пойми, Кацухиру, порой нужно жертвовать ежеминутной прибылью, чтобы получить гораздо большие дивиденды в дальнейшем». «Босс, не надо называть меня Кацухиру. Это имя я оставил в прошлом, когда пришел в Якудзо. «Нет. Теперь тебе пора привыкать, что будут звать именно так. По крайней мере, преподаватели. Для нас ты всегда будешь малышом Джо». Толкнул я его легонько в плечо. Широкое лицо малыша повернулось ко мне. Он хмуро пригляделся, не издеваюсь ли я. Я дружелюбно улыбнулся в ответ. «Ну ладно, потерплю. Конечно, будет тяжело. Но если Шака согласится пойти со мной на свидание...» — проговорил малыш. «Ах ты, шантажист!» Уж не так легко ткнула его в бок Китсуна. «А ну, перестань ворчать и начинай уже наслаждаться жизнью. Ты сидишь рядом с лучшим боссом на свете, а за вами сидит самая красивая девушка в мире. Чего же ты все жужжишь, как голодный слепень?» «Ой!» — дурашливо скрикнул малыш, как будто кулачок шака смог пробить его жировую прослойку. «Да я всего лишь хотел угостить тебя, сукияки Знаешь, я смог найти такой ресторанчик!» «Там просто пальчики оближешь. Причем те, которые тебя...» «Остановись», — командовал я. «Что случилось?» — не понял малыш. что я сказал». Повторил я уже грубее. На этот раз малыш понял, что я не шучу. Он утопил педаль тормоза. Машина резко остановилась. Еще до того момента, как машина прекратила свое движение, я выскочил наружу. Возле небольшой обувной лавки пятеро молотчиков толкали друг другу плюгавенького мужчину. Нет, японцы и сами не очень крупный народ. Я не сумоистов имею в виду, а среднестатистических обывателей. Но вот этот мужчина был мелким даже по меркам японцев. Он пытался вырваться из круга. Но молодые люди со смехом отталкивали его, попутно награждая пенделями и затрещинами. На удивление, маленький мужчина даже не кричал, стараясь только вырваться от мучителей. «Эй, пацанчики, чего вы пятеро на одного-то? Для него и одного бы хватило». — окрикнул я их, подходя неспешно. На меня оглянулись. Мужичок снова попытался смыться, но здоровенная пятерня стала его за шиворот, а подсечка уронила на асфальт. — А тебе какое дело до этого малайца? — спросил один из молодчиков, парень с зеленой анимешной стрижкой. — Или у тебя своих проблем мало? — Да нет, — пожал я плечами. — У меня проблем хватает. Но когда я вижу, как обижают слабых и беззащитных, то проблемы добавляются у обидчиков. «Чего?» — протянул другой молодчик с узкой крысиной мордочкой. «Кенин, да ты в своем уме! Проваливай, пока тебе тоже не наваляли!» «Господин, как вы себя чувствуете?» — окрикнул я малайца, который болтался над землей на вытянутой руке здоровяка. «Не совсем комфортно, господин», — ответил малаяц. «Мне бы лучше на земле. Я не очень люблю летать». «Ну, раз не шутит, то пока не сильно помяли. Значит, мы подъехали вовремя. Мы?» Это я и, вышедший из машины, амбал, ранее занимавшийся сумо. Пятеро смерили взглядами габариты малыша. Не попятились. Но с лица чуточку спали. Правда, малайца так и не отпустили. «Босс, ты знаешь этих ребят?» — спросил малыш, подходя неторопливым шагом. «Первый раз вижу, но надеюсь, что и в последний. Раз они в пятером на одного нападают», — хмыкнул я в ответ. «Ребята, я предлагаю вам извиниться перед этим мужчиной и отпустить его». «Кто предлагает какой-то хинин с тупым громилой за спиной?» — проговорил зеленоволосый. «Думаешь, мы вас испугаемся? Да ты хотя бы знаешь, за кого заступаешься!» «Не важно, за кого я заступаюсь», — ответил я стальным голосом. «Важно, что заступаюсь именно я», — хинин с громилой за спиной. «Да этот карманник-щипач на нашу территорию залез, а нам даже не объявился!» — проговорил зеленоволосый. «А еще мы его подозреваем во вскрытии мохнатого сейфа. Пусть и кореянки, но все равно на нашей территории». «Опаньки!» А вот это уже серьезно. «Изнасилование — это серьезное обвинение. Уж не вляпался ли я со своим заступничеством не в то, во что нужно вляпываться?» Люди проходили мимо нас, пряча взгляды. Люди старались не замечать утром того, что может испортить день. «Босс, а может нам и в самом деле не надо сюда соваться?» «Может, он огребает по заслугам?» — проговорил малыш. «А у твоего громилы в голове не только ветер завывает!» — ухмыльнулся Зеленоволосый. «Проваливайте по добру, по здорову! А то ведь мы из Якудзы! Мы можем разозлиться!» малаец ты обвиняешься в воровстве и изнасиловании, это правда?» — спросил я, игнорируя зеленоволосова «Нет, нет, я ничего такого не делал. Я работаю на стройке». И только-только получил зарплату. Чуть выпил и пошел в дом с красным фонарем. так кореянка согласилась со мной быть на час. И я заплатил всю сумму. Я не знаю, почему потом она начала кричать и обвинять меня в изнасиловании. Пролепетал мужичонка. А потом... Ой! Затрещина не дала ему договорить. От удара он прикусил язык и замолчал. А из уголка рта потянулась красная дорожка. «Он все врет», — нагло заявил Зеленоволосый. «И вообще, какого хуя мы оправдываемся перед Хинином? Если сейчас не свалите, то ляжете рядом с этим хмырем». Я помолчал. Так просто и не разобраться в этой скользкой ситуации. С одной стороны, ребята правы, наказывая по и насильника. Но с другой стороны, если мужичок прав, если его подставили, а теперь хотят отобрать все деньги. Ситуация с малайцем напомнила мне ситуацию с мигрантами в России как их доили менты и порой забирали половину заработанного, если не всю сумму, как кидали заказчики, как недоплачивали и штрафовали за все подряд. Впрочем, кидали как мигрантов, так и своих работяг. Нет, у меня не было жалости к этим ребятам из ближнего зарубежья. Все-таки в свое время их народы здорово постарались изгнать русских из своей страны. А когда без русских не смогли жить, то потянулись ручейком в Россию, так как у самих не хватало ума и воли построить нормальное государство. Жалости не было, но иногда сердце ёкало, когда видел мордатого полицейского, волочащего за собой черноволосого гастарбайтера в оранжевой робе. Это была заначка, легкие деньги, которые валяются на дороге. Вместо того, чтобы ловить опасных бандитов, гораздо легче поймать согласного на все еле-еле разговаривающего на русском таджика. Таким же гастарбайтером сейчас мне показался и этот малаяц. «Ребята, вы сказали, что вы из Якудзы?» – спросил я. «Тогда, может, слыхали про Казена Цубаса Про Изаму Такаги? Слышали?» Пятерка неуверенно переглянулась. «Конечно же, они не могли не слышать про самую могущественную группировку Токио. Я не знаю, откуда они сами, но вот название должно им сказать многое». «Слышали!» — проговорил угрюмо зеленоволосый. «И про белобрысого хинина тоже слышали!» «Это ты? Чем докажешь?» «Кто у вас, у ябун Сейчас я наберу ему, и вы останетесь без мизинцев». Мягко улыбнулся я в ответ. «Хотите?» «Не хотим, господин Такаги!» Тут же склонился в поклоне молодчик с крысиной мордочкой. «Просим у вас прощения за то, что разговаривали так грубо! Вам нужен этот малаец Остальные четверо тоже склонились в вежливом поклоне. малаец оказался на асфальте, но не побежал прочь, а остался на месте, оглядываясь по сторонам. «Я заберу его с собой под свою ответственность», ответил я и скомандовал малаяцу. «Идем!» «Да, господин!» закланялся малайец поспешил покинуть круг его провожали хмурые взгляды не сулящий ничего хорошего еще раз покажешься здесь ноги вырвем прошипел зеленоволосый всего доброго господа кивнул я и двинулся к машине позади слышался недовольный бубнешь но слов не разобрать а прислушиваться было лень пару кварталов пока мы везли малайца он беспрестанно благодарил нас даже шака пытался наговорить комплиментов но та резко оборвала его пообещав надавать звездюлей, если будет продолжать нести херню. Малаец все понял и переключился обратно на нас. Вскоре мы его высадили, а я дал напутствие, чтобы он больше не показывался в том квартале, и чтобы вообще старался вести себя ниже травы, тише воды. Малаец пообещал мне сделать все так, как я сказал. К Академии мы подъехали в приподнятом настроении. Жаль, что такое настроение сохранялось недолго.